Ничего не могла ей сказать. Ничего не знали и ее разодетые в новенькие кожаные пальто адъютанты. У кого же тогда еще было спрашивать? Но и ни разу еще не было такого случая, чтобы Шалуро вернулась домой из поездки в город с пустыми руками. Какая бы после этого она цыганка была она решила хотя бы частично вознаградить себя за безрезультатно пропавший день покупкой нового платка в универмаге. Платки всегда были ее страстью, и куда бы ни забрасывало ее цыганское ремесло, она обязательно возвращалась домой в новом, неизмеримо более ярком, чем предыдущий. А последнее время ее мечтами целиком завладел темно-синий, с золотыми листочками платок, который она летом видела на одной проезжей курортнице на ростовском вокзале. И когда теперь, дотолкавшись сквозь женскую толпу до прилавка в универмаге Шалуро, увидела, что именно такой платок рассматривают двое военных, она сразу поняла, что мечте ее суждено, наконец, осуществиться тончайшего, но густого и по виду тяжелого шелка платок, так и проливался сквозь пальцы молоденького с новыми погонами лейтенанта, как морская вода, блистая золотистой рябью под лампой дневного света. — Нет, это уже не для нее, — с сомнением говорил лейтенант другому, пожилому военному в серой высокой папахе. Тот с осуждением отвечал ему — Разве, Ваня, твоя мать уже старая? Я боюсь, она не станет его носить. Заглядывая через плечо молоденького лейтенанта на прилавок, Шелуро дружески подмигнула продавщице. «Вынь-ка чернявая, и мне такой же платок!» Не удостоив ее ответом, продавщица предупреждала военных. «Учтите, что это уже последние, и вряд ли у нас скоро еще будут такие». Услышав ее слова, Шеллоро испугалась. Еще минута, и от платка, за которым она гонялась чуть ли не полгода, останется один золотисто-синий блеск. Она протянула руку через плечо лейтенанта. — Раз он им не понравился, я его беру. — Эй, тетя, так нельзя! — отстраняя ее руку, — движением плеча решительно заметил лейтенант, а его спутник бросил продавщице. — Выписывайте Выписывайте чек. Но и не могла же Шалуро так просто расстаться со своей мечтой. Она еще дальше протянула руку через плечо лейтенанта, чтобы успеть схватить платок. — А тебе, племянничек, значит, можно с бабами в очереди воевать, да? — Так это же цыганка! — оглядываясь на нее, разочарованно сказал лейтенант. И ее рука вдруг сама собой разжалась выпуская конец платка, который продавщица тут же и спрятала куда-то под прилавок. То, что молоденький с новыми погонами лейтенанта тоже был цыганом, Шеллоро поняла сразу. Но не это вдруг смутило ее, а его взгляд. Далее, как сегодня утром, в крайнем случае вчера вечером, ее уже окутывало вот таким же темным тревожным облаком, Но в то же время это взглядывал на нее не он, а кто-то другой. И все-таки это были те же самые глаза. Пока она, забыв про желанный платок, мучительно вспоминала, где и когда это могло быть, военные уже и взяли покупку и, оживленно разговаривая друг с другом, спустились по лестнице со второго этажа универмага. Она догнала их, уже на улице, и шла за ними вплоть до переулка, где стояла за углом зеленая с тупым носом машина. — Еще минута, товарищ полковник, и платок тю-тю, — весело говорил своему спутнику лейтенант. — Теперь, Ваня, тебе уже не обязательно меня так называть, — отвечал ему пожилой мужчина. — Виноват, Андрей Николаевич, это по привычке. Но в машину стал садиться один только лейтенант. — А на обратном пути, Ваня, прямо к дому офицеров подъезжай. Завтра к пяти у нас уже кончится.